Мышь вылезла на улицу, отыскала кряки и всё ей прибедало слово в слово. Утка взмахнула крыльями и полетела на острова. А мышь тем временем взялась за ошейник у скали. Она грызла толстый кожаный ремень на шее у пса, а тот приговаривал: давай же, мышка, давай давай скорее. уж теперь-то мы выручим доктора". Гряки прилетела на острова вовремя. Не успела она рассказать бакланам, что случилось, как там снова высадились свойные Мира или Бучкина, чтобы забрать новый урожай устриц. Птицы быстро выбросили все раковины в море, и сколько людей Мира не искали, так ничего и не нашли. Пришлось им вернуться к миру ни с чем. Ой, мир у поляне перед ним на колени. Мы не нашли на островах ни одной раковины с жемчугом. Эмир затопал на них ногами и закричал: "Олухи! Правительство снова на настава, но не смейте возвращаться с пустыми руками, а не то я прикажу отрубить вам головы!" И все же посланцы вернулись с пустыми руками. Эмир не стал рубить им головы, а призадумался. Почему вождь ням-ням находил в скалах арматан жемчуг к моему миру не удается это сделать Ваше величество сказал миру его генерал «Наверняка это козни белого человека Именно он белый человек начал ловить устриц на островах и добывать жемчуг Эмир хлопнул в ладоши, и к нему тотчас же прибежали слуги. "Отнесите меня в тюрьму, где сидит белый человек". Эмира отнесли в в тюрьму. Дверь открыли. Эмир встал на пороге и громко спросил: "Почему я на моих островах Не могу найти ни одной жемчужины. Отвечай, белый негодяй. Это не твои острова и не твой жемчуг, черный разбойник. Ответил Чонту лету. Ты украл их у старого немощного няня. Жемчуг находится в море птицы. Но это честные птицы и помогают они честным людям. Почему в твоей тюрьме нет даже окон? Разве можно держать пленников в такой душной темнице? С миром Никто так не разговаривал. Сначала он открыл рот от удивления, а затем в бешенстве заорал: "Как ты смеешь держать меня?" Я, Эмир Но Джона Лжегодядолёт, было не так-то просто запугать. Ты вор и мошенник без стыда и совести, сказал он. Я не желаю с тобой разговаривать. Прикажи птицам работать на меня, а не то я завёл тебя голодом, пригрозил ему. Доктор оставался непреклонен. Нет нет. Ты не получишь ни одной жемчужины с островов Харматан. Ну, что ж, посмотрим, триумф ты матиму, кавай знаешь, больше терпения. Пока я не получу жемчуг, ты не получишь ни крошки хлеба и ни капли воды. И С этими словами эмир покинул тюрьму. Дверь закрылась, загрохотали замки. Доктор снова остался один в кромешной тьме душной темницы. Глава 6. Освобождение. Эмир Эль-Бубский знал, что делал. Пытка голодом очень страшная пытка, и ни один пленник не может ее выдержать. Поэтому Эмир был уверен, что через несколько дней доктор Долитул станет намного сговорчивее.